Глава 22. Заслышав шаги, я не знаю почему, ожидал увидеть Матрену. Однако силуэт, приближающийся ко мне, был никак не девичий. Конкретно кто это, я рассмотрел не сразу. Все-таки на фоне хорошо освещенного дома было не разобрать, однако я был спокоен. Посторонних на территории усадьбы быть не должно, и все равно несколько напрягся. Мало ли. Но я быстро догадался, кто это. В мою сторону шагал Егор Казимирович. «Прогуляться вышли?» — спросил я своего управляющего. «Так и есть», — ответил он, подходя ко мне. «Немного шагами разгрузить голову, а то договора уже по ночам снятся. Нужно успеть подготовить до вашего отъезда, чтобы работы начать как можно быстрее. А я думал, только у меня голова пухнет от этой академии и от того, сколько всего нужно успеть до отъезда». «Хе-хе», — позволил себе вольность управляющий, но потом серьезно добавил. Это испытание не только для вас, но и для нас, ваших слуг, тоже. — Да, я понимаю, — ответил я. Просто не думал, что в таких масштабах. — Что там у Тихона? — спросил Егор Казимирович. — А то мы и не поговорили после вашей поездки. Кузьма сказал, что купол установили, и что сосед Тихона очень недоволен. — Еще как недоволен! — засмеялся я и вкратце рассказал Егору Казимировичу обо всем, что произошло и по дороге, и в деревне, и в доме у Тихона. Но, может быть, упустил какие-то детали, но в целом рассказал все. «Понятно», — сказал Егор Казимирович. «Значит, у Молчановых не осталось хранителя. Потому и слабнут они, потому и сосед так наглеет». «Кто такой хранитель?» — спросил я у Егора Казимировича. «Хранитель?» — управляющий удивленно глянул на меня. «Но мне было пофиг, что он сейчас обо мне подумает. Для меня было важно разобраться с ситуацией и дать полноценную, а не формальную защиту семье Молчановых и помочь их роду окрепнуть поэтому я кивнул. «Да, хранитель». Егор Казимирович задумался, собираясь мыслями, а потом сказал. «Хранитель на земле есть изначально. Как только поставят дом, так он и появляется, а потом охраняет и сохраняет. Бывает, что выглядит как человек, как наш дед родим, например. А бывает, что выглядит как животное, ну или не знаю. И не животное, и не человек, а неведомый кто-то. Обычно хранители с людьми ладят, но бывает, что у хранителя скверный характер». И тогда жить на земле, которую он оберегает, непросто. А бывает, что люди нерадивые и обижают хранителя. И тогда он мстит, но это редко. Это каким же идиотом нужно быть, чтобы ссориться с хранителем?» А «Бывает, что хранитель уходит или погибает?» — спросил я. «Ну или воюют между собой, и один побеждает другого?» «Не знаю даже», — протянул Егор Казимирович. «Наверное, бывает. У Тихона же куда-то делся». Бывает, конечно, что хранители-соседи чего между собой не поделят, но чтоб до исчезновения, такого я не слышал. Ну и раз не вмешались приставы, — высказал я мысль вслух, — значит, ничего криминального не было. Вот то-то и оно, — вздохнул Егор Казимирович. Поэтому совсем непонятно. — Ну и где найти нового хранителя, тоже не знаете? На всякий случай спросил я. — Нет, — вздохнул Егор Казимирович. — Ладно. «Попробую сам разобраться», — сказал я, и вдруг меня осенило. «А может быть такое, что в доме у Тихона хранитель был в виде животного, а у соседа, дяди Прохора, магическая способность повелевать животными. Вот он и изгнал хранителя». Тихон удивленно глянул на меня и сказал. «А знаете, я бы такую возможность исключать не стал». «Я тоже», — подвел я итог. «Надо будет хорошенько изучить эту возможность. Попробую расспросить деда Родима. «Если помочь нужно», — сразу же предложил свою помощь управляющий. «Хорошо», — кивнул я и спросил. «Егор Казимирович, как продвигается ваша культивация?» Управляющий безо всяких слов поднял руку, и на его ладони практически сразу же появилась шаровая молния. Она медленно вращалась, потрескивая. И я понял, что если сейчас Егор Казимирович швырнет эту молнию, то грохоту будет немерен. «Контролировать уже нормально, выходит?» — спросил я. Егор Казимирович кивнул. «Только получается создать подряд не больше трех молний. Понял?» кивнул я и посоветовал. «Теперь продолжайте во время медитации укреплять и углублять стенки каналов, чтобы они вмещали больше ЦИ. И запасной резервуар сделали?» «Пока нет». «Нужно сделать. Сейчас вам нужно идти по пути накопления ЦИ». «Хорошо, спасибо». Егор Казимирович поклонился. «И не забывайте, вы должны каждый день находить время для медитации», строго добавил я. «Понял», — совершенно серьезно ответил Егор Казимирович и снова поклонился а я, глянув на затянутое тучами небо, сказал «Пойду, пожалуй». Планировал перед сном еще помедитировать. «Тоже пойду помедитирую перед сном», — с улыбкой ответил Егор Казимирович. Мы развернулись и зашагали к дому. «Завтра снова поедете к Тихону?» — спросил управляющий, когда мы поднимались на крыльцо. «Ага», — ответил я. «А я еще попробую успеть заглянуть на завод, а то потом не скоро получится». Егор Казимирович, понимающе кивнул. «Передавайте там привет», — сказал он. — Непременно, — ответил я, снимая полушубок и разуваясь. Егор Казимирович отправился на кухню, а я пошел в кабинет. Нужно было, наконец, разобраться со скипетром и с камнем. Тем более, что собрался завтра ехать на завод, иначе как я перед медведем отчитаюсь? Вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, отсекая все дела и заботы. Сейчас для меня важно только задание медведя. Настроен я был решительно. Проблему, в конце концов, нужно было решить Уже привычно достал скипетр, сел в позу для медитации и положил скипетр перед собой. Мне сейчас не нужно было ни на кого отвлекаться, следить, как там у кого проходят процессы. У меня была одна задача, и я был полностью сосредоточен на ней. Поэтому процесс подготовки был очень коротким. Скипетр поднялся в воздух практически сразу же. Я работал в первую очередь со своими меридианами, потому что скипетр был замкнут на мою родовую ци, а теперь из-за камня еще и на красную ци. Вот их в первую очередь я и стал гонять, красную и золотую ци. Прогонял их через свои меридианы, а потом через скипетр. Моя задача была сделать так, чтобы красная ци сконцентрировалась вокруг меня, а золотая ци — вокруг скипетра. Уплотнить коконы, а потом разъединить их, разделить камень и скипетр. но ну, работая с каналами, я автоматически стал углублять и укреплять одновременно и канал с черной ци. И вдруг увидел, что черная ци тоже наматывается на скипетр, как нить на веретено. В первый момент я испугался, что только усугубил дело. Вместо того, чтобы разъединить артефакты, я связал их еще сильнее. И даже попробовал остановить процесс, но раскрутившийся скипетр тянул черную ци, как пряха тянет нить из шерсти. Как только в моей голове всплыл этот образ, я вспомнил, что во многих религиях пряха придет нить судьбы. А что, если моя черная ци сейчас как раз и играет нить судьбы? Поэтому я расслабился и позволил скипетру вращаться дальше а черные ци течь вместе с остальными. Я наблюдал за процессами, а в голове всплывали разные ситуации, когда во время медитации черные ци влияло на какие-то процессы, преображая артефакты или открывая в них какие-то новые качества. Получалось, чтобы привести процессы к гармонии, я должен использовать и красную, и золотую, и черную ци. Вполне возможно, что я именно потому и не могу разъединить камень из кипета, что не хватает третьей составляющей. То есть мне не камень нужно разделить на три части, а наоборот, собрать три части в единое целое. Три артефакта. Сейчас у меня уже есть два — красный камень и скипетр. И для гармонии мне нужно найти третий, который будет отвечать за черную ци. И то, что мне понадобилось объединить три камня, говорит о том, что артефакт изначально должен быть очень сильным. Те камни, которые дал мне медведь, по всей вероятности, в одиночку достаточно силой не обладали. Только когда все три камня объединились в единое целое, артефакт стал такой силой, что скипетр и красный камень смогли объединиться. Если посчитать, что эта теория верна, то тот единый артефакт, который медведь наказал мне сделать, состоит из родового артефакта, скипетра, кровавого артефакта, красного камня и еще какого-то артефакта, которого у меня пока нет. Только объединив три части, я получу то, что должен». И смогу потом разъединить на три части точно так же как император разделил божественный артефакт хаоса и для стабилизации работы моего артефакта нужны все три трицы так что накручивающееся на веретено черная ци дает возможность как то стабилизировать процессы я рассмотрел свою теорию со всех сторон и решил что мне больше нечего ни добавить к ней ни возразить ну что ж придется идти к медведю с этим объяснением моей неудачи другого у меня просто нет Закончив на этом медитацию, я достал книги и начал просматривать их. Спать мне совсем не хотелось, я чувствовал себя переполненным энергией, а вот заняться изучением теоретических основ магии было самое то. В доме было тихо, все спали, никто не мешал. Я понимал, что мне для чтения этих книг не хватает базовых знаний о магии. И тем не менее я выбрал одну, которая носила гордое название. «Огненная поступь тысячелетнего дракона». Выбрал только за то, что в названии было слово «огонь». Решил, что там будет хоть что-то про огненную стихию, и начал читать. Неважно, что я сначала ничего не понимал, я все равно продолжал упорно впитывать в себя истины. Некоторые оседали в сознании. Например, такие «Душа — это форма твоего будущего». Или «Сильному достойному мастеру меча не нужен меч, дух его меч». Попадались и мысли, которые заставляли серьезно задуматься, такие как «Дух культиватора — это часть его души», те, кто обладает сильной душой, делают свой дух сильнее и выполняют более мощные атаки. Когда культиватор практикуется и становится сильнее, его душа также становится сильнее. И дух тоже становится сильнее. Получалось, если культиватор достаточно силен, чтобы выдержать тысячелетнюю поступь дракона, то он станет непобедимым. Но запала мне в душу только одна фраза. Чтобы получить истинную силу, нужно преодолеть трудности. Ты должен бросить вызов своим возможностям и рискнуть жизнью. Лишь тогда ты сможешь достичь цели. Я много думал над этой фразой и понял, что так оно и есть. То давление, под которым я оказался, когда попал в этот мир, помогло мне стать тем, кто я есть, помогло мне за такой короткий срок так далеко продвинуться в культивации. Но все эти философские высказывания отошли на задний план, когда я дошел до самой техники — огненная поступь тысячелетнего дракона. Это оказалась боевая техника. Книга была именно о ней. Применялась эта техника в битве на мечах. Я внимательно все изучил и даже повторил описываемые в книге движения. Но мне не хватало сил и не хватало базы для понимания. Однако кое-что у меня в голове отложилось. Шаг, взмах, доворот кисти и поток ци в момент удара. А главное — дыхание. Как двигаться, куда направлен центр тяжести, как держать спину, чтобы движения были быстрыми, как молниеносный бросок дракона. Это была мощная техника, и мне для ее освоения нужно было подкопить немного сил и знаний. Это для освоения в полном объеме. А вот попробовать ничто не мешало. Хотелось потренироваться, хоть прямо сейчас. Даже жалко стало, что на нас никто не нападает.